Второе. Едва ли не самой известной песня Куджавы. в 80-е был «Портленд», он же пиратское и Редкое студенческое застолье обходилось без него. Триумфальное его шествие по стране началось с 1983 года, когда Леонид Филатов в роли обаятельного бывшего уголовника спел его, глядя прямо в глаза не менее обаятельному следователю. Кирилл Лавров в фильме «Из жизни начальник уголовного розыска». Режиссер Степан Пучинян по сценарию создателей знатоков Ольги Александра Лавровых. Фильм так себе. Интерес представлял исключительно благодаря песням и контексту, в который они там помещены. Филатов поет не только «Портленд», но и только что сочиненный Антон Павлович Чехов однажды заметил. Зрительские симпатии и знамо на стороне бывшего зека, который мало того, что осуждает стадное советского общества, он еще и с гордостью отвергает ревизеневскую мысль о раскаянии. «Не дай нам, Боже, никогда!» По сюжету картины, выстроенному, думаю, под песню, завязавший рецидивист Слепнев возвращается в город юности, где его когда-то посадил тот самый следак малыч. Малыч случайно оказывается на новоселье у бывшего подследственного. Там-то, подтверждая свою нераскаянность, но и неуязвимость, слепнёв волчьим взглядом уставляется в ленинский прищур Лаврова и поет «Портленд». Потом он, конечно, спасает Малычу жизнь и доказывает свою перековку. Но смысл-то всем был понятен. Слепнёв хоть и вора честный, с правилами, Если он сделал добропорядочное дело, то уж никак не потому, что перековался, а потому, что с самого начала был человек. Портленд как раз и воспринимался как манифест нераскаянности, и Пучинян знал, куда поместить Акуджавовский фит. Кстати, в 70-е и 80-е это был частый способ легализации крамольных песен. Их вкладывали в уста отрицательных персонажей, После чего автор спокойно мог исполнять их на концертах, как песни из кинофильма. Ничего личного. Пучинян, батумский армянин, тремя годами младше Акуджавы, любил использовать его песни. В 1985 году он умудрился ввести в пиратский детектив тайна мадам Ворк совершенно не к делу песню. «Солнышко сияет, музыка играет». Я разыграла. Запомнился. Вопросы о том, почему Портленд проще, чем кажется, ни к Портленду, штат Орегон, ни к Портленду, штат Мэн, ни к австралийскому Портленду, штат Виктория, данный текст отношений не имеет. В первоначальном наброске был Бристоль, а тайнапись всегда прозрачна. Портленд — родная земля, порт приписки только и всего. Воротимся в порт, нас примет родину в объятия. Песня как раз о побеге от Родины, о желании абстрагироваться от нее, наконец. И в этом смысле она важная и веха на переломе от солдатской песни Крымской Римской империи, от усталой боли за родную страну, к освобождению от всякой ответственности за нее. Дальше Акуджавовский солдат воюет отдельно, только за свой полк и личный двор. Датировка песни как почти всегда проблема первые наброски в черновом блокноте помечены апрелем восемьдесят второго года первые исполнения отмечены осенью Портленд соединялся в сознании первых слушателей с отъезжантами невозвращенцами на песне ходило множество слухов например что она посвящена памяти галича погибшего в семьдесят седьмом году написано отъезд войновича тысяча девятьсот восемьдесятый год Вадимова, 83 неизвестно 76 Гладилина, 76 что посвящена Виктору Некрасову, вынуждена уехавшему еще в 74 году. В конце 70-х Акуджавос сочинил песенку «Четверостишия», процитированную Аксеновым в романе «Остров Крым», 78 год. «Все поразъехались давным-давно, даже у Эрнстова к ней темно. Лишь Юра Васильев до да Боремес Серар» Вот кто остался еще в СССР. Интересная параллель. Бродский тоже любил мастерскую МСР, один из центров диссидентской, контркультурной и просто артистической Москвы. И тоже посвятил ему короткий стишок, и тоже зарифмовал фамилию. Тут разница творческих методов особенно наглядна. Когда я вспоминаю в США милом Боре Мессерере, сжимается моя душа как будто грешная душа при первых звуках мизерере у бродского культурни окаджаву веселей портлин песенка полосе отъездов когда галич в тысяча девятьсот семьдесят первом году спел от прощальных рукопожатий похудела моя рука они далеко еще не носили эпидемического характера А главное, была вполне актуальна гальчевская позиция гордого и демонстративного нежелания покидать страну. Да, больше нет ни сил, ни смысла ставить ставку на этот кон, но уезжайте, а я останусь. Кто-то должен, презрев усталость наших мертвых, стеречь покой. Галичу пришлось уехать три года спустя, против воли. Думаю, тут не было никакой позы. Он понимал, что по-настоящему... Нужен, может быть, только в России, а без отзыва аудитории, без ее молчаливой поддержки жить не мог. В конце 70-х ясность наступила полная, и вехой очередного идеологического ужесточения стал разгром альманаха «Метрополь» 1979 год. И вот что интересно. Искандер вспоминает о том времени как об очень веселом. Он оказался тогда перед необходимостью сдать московскую квартиру и на эти деньги жить, а сам переехал на дачу во Внукове. Публикации нет, книги остановлены. И надо было случить, чтобы в этот момент он еще и ослеп на один глаз. Наступила полная беззаботность, радостно рассказывал Искандер, автор этих строк. Почему? Потому что надеяться не на что и беспокоиться не о чем. Это был момент освобождения от вечно тяготящей ответственности за Родину. Она плюнула на всех, кто ее любил, и искренне хотел на нее работать. Отныне собственную судьбу можно было рассматривать отдельно. И потому Портлен такая веселая песня. Конечно, она существует на скрещении эмоций, как любая из лучших песен о Конечно, тут хватает и горечи, и прозрения, и презрения. Но песня-то не солдатская, а пиратская. Мы уж не воюем в бессмысленной войне, которая не нужна природе. Мы сорвались с якоря и несемся без руля и без ветрил. Конечно, денежки чужие не достаются без труда, зато уж мы делим их как братья. Акуджава идеализирует пиратские нравы, и вообще его пиратский корабль что-то вроде пустившегося в плавание арбатского двора, но ему того и надо. Особенно замечательный финал с параллелизмом. Мы к судьям кинемся в объятия, нас примет Родина в объятия. Родина и судьи отрождествились. Началось вечное невозвращение. И все, кто пел эту вещь в последний год семидесятых или первые восьмидесятых, бессознательно прощались с Родиной. С тем ее образом, с которым рос и воспитывался советский человек с образом большой и доброй страны, желающие мира, заботящейся о подданных и предлагающей всему человечеству недосягаемый образец нового строя. Приходило веселье и освобождение. Да хватит уже от них зависеть, честное слово. Почему мы обречены разделять ответственность за их художество? В Портленд воротиться. Не дай нам, Боже, никогда, и виноват в этом нашем невозвращении мы это были вполне приличные люди. Но раз нас вытесняют из жизни, баста, пускай купец помрет со страху. Это вообще было время рассвета пиратской тематики в авторской песне, рассвета симптоматичного особенно наглядного на примере новеллы Матвеевой, автора непревзойденного морского цикла. В 1961 году она пишет «Гордых братьев-капитанов», в которых морское братство декларируется отважными и безупречными первопроходцами. В шестьдесят четвертом году появляется летучий голландец, в котором бывшие отважные странники уж безнадежно списаны на землю. Грустно на пристани свернулся канат, ветром растрепан, как дворняга мохнат. Сяду на канат, припомню лучшие года, те, что не бывали никогда, припев еще грустней. Нет, никто не споет, летучий голландец на дрова пойдет. Как приготовить нам на этих дровах паштеты из синей птицы В 1974 году Юрий А. Делунг написал самую известную свою песню, ставшую одним из гимнов КСП. «Мы с тобой совсем уже не те, и нас опасности не балуют. Кэп попал в какой-то комитет, а боцман служит выше балою. Нас уже не трогает роса, на парусах уж не разляжешься» пустил артельщик, разгулявшийся над транспаранты паруса. Песня венчала с призывом вернуться к активной пиратской жизни. Море ждет, а мы совсем не там. Такую жизнь пошлем мы к лешему. Матвеева в 1978 году в песне «Океан, океан» по-своему объяснила причины этой всеобщей пиратомании, настигшей Россию задолго до пиратов Карибского моря. Первопроходцы сменяются проходимцами. Не помрут, так другим могилу выруют, Пусть несутся их души к працам Но романтику они символизируют, Хоть за это спасибо подлецам. У Матвеева, в отличие от Акуджавы, Не было никаких иллюзий насчет пиратского благородства, В том числе и насчет братского дележа золота. И когда пиратские представления о свободе восторжествовали, она оказалась более права. Подлецы и есть подлецы. Романтику они могут только символизировать, но сами находятся с ней в отношениях неоднозначных. Именно торжеством пиратства обернулась очередная волна российских свобод и пиратские издания Куджа в этому подтверждении. Но в 1979 году Автор был в своем праве провозглашая гордый отказ от Портленда и объясняя его причины. «Черный парус несет нас только потому, что нам нет возврата, и если вы так, то мы так. Шиш тебе, Родина!»